Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И вы только что слышали небольшой отрывок из концерта нашего нового гостя, которого наверняка многие из вас знают. Сейчас ведущая вам его представит и представится сама. Привет! Привет, меня зовут Маша, мне 11 лет. Я играю на гитаре и на укулеле, и я хочу стать музыкантом. И у нас в гостях музыкант группа Самое большое простое число Кирилл Иванов. Привет! Привет! Вдруг кто-то не знает твою группу, как бы ты описала, что у вас за музыка? Наверное, самое простое и при этом ничего не означающее описание — это инди-группа, то есть не зависящая от какого-то мейнстрима, лейблов, делающая, что в голову взбредёт. Не знаю, как сейчас наш жанр обозначить. Арт-поп, барокко-хоп, как угодно. Мне кажется, что за многие годы экспериментов разных мы заслужили такую привилегию быть одновременно очень узнаваемыми и при этом всё время меняться. Хорошо. Расскажи, как ты стал музыкантом и почему? Я стал музыкантом случайно, параллельно с учёбой в университете. Я работал продавцом в музыкальном магазине. И это были те времена, когда не было стримингов, и новую музыку надо было покупать на дисках. И какую-то редкую музыку было очень сложно найти. И директор магазина разрешал нам заказывать в этот магазин любые фирменные диски, они стоили довольно дорого. И то есть моя зарплата в месяц примерно была равна трем диском. Но мы могли заказывать все что угодно и копировали это в магазине, переписывая себе на болванке тайком. И благодаря этому мой музыкальный кругозор невероятно расширился. Я не учился в музыкалке, когда был в школе, но я пошел в музыкальную школу для взрослых и пару лет там проучился. Не то чтобы очень успешно, но все-таки это тоже мне как-то помогло. Ну да. И в какой-то момент я что-то такое в себе почувствовал, что... Я не могу не сделать. Ну, просто невероятное внутреннее желание mm -hmm. и при этом внутреннее понимание того, что я хочу записать. И я ничего особо не умел, никак не владел никакими электронными инструментами. И просто методом проб и ошибок начал что-то пытаться сделать, то, как я это чувствовал, и несколько лет потратил на запись каких-то своих первых демо. Круто. И потом эту мою запись через знакомых получили ребята из группы «Елочные игрушки», и дальше мы стали с ними выступать, и они как-то в меня поверили, и много чему меня научили. И потом наш первый альбом издал лейбл «Снегири». Круто. А вот ты работал ещё где-то или из музыкального магазина сразу в музыку пошёл? О, я работал много где, и если говорить о жизни инди-музыканта, я бы никому не советовал бросать все свои основные дела, которые приносят какие-то деньги, и срочно заниматься музыкой. Я работал журналистом. Но в какой-то момент работы с музыкой стало так много, что мне нужно уже было сделать какой-то выбор. И мне нужно было выбирать. Я понимал, что, возможно, я буду получать меньше денег, и поначалу так и было. Но зато я буду заниматься тем, что я искренне люблю, и буду посвящать этому всё время. Но к этому моменту мы уже записали, наверное, три или четыре альбома. Угу. А вот в итоге ты на каких музыкальных инструментах играешь сейчас? Я так скажу. Я скорее электронный музыкант. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах в классическом понимании игры. Я занимаюсь игрой на фортепиано, чтобы какие-то свои навыки улучшить, в первую очередь в сочинительстве и занимаюсь регулярно с чтобы чего-то больше знать. Но я умею работать с разными электронными инструментами, с сэмплерами, секвенсорами, работать в разных аудиоредакторах. Ну и сочинять песни. <laughs> Ещё такую штуку я умею. Круто, да. А, ну, в общем, довольно круто. А, но я часто жалею, что у меня нет какого-то владения лёгкого каким бы то ни было инструментом. Это мне, наверное, мешает и ограничивает меня, и ограничивает мою фантазию. И если ты умеешь больше вещей, то твой инструментарий просто богачен. Как вы в целом сочиняете музыку? Можешь описать процесс сам, как происходит чаще всего? Вообще это бывает по-разному. Иногда ты придумываешь какой-то мелодический хук. Хук — это какой-то запоминающийся движение мелодии, последовательность нот, которую тебе хочется напевать. И часто она используется в поп-песнях, в припевах. Это то, что потом нам залезает в голову и всё время у нас в голове играет. Это называется «хук». Часто ты можешь что-то такое придумать, просто гуляя, ты напеваешь, я обычно записываю вещи, которые мне кажутся ценными в диктофон, и потом ты уже с этим, либо я один сначала, либо уже вместе с моими коллегами, это музыканты нашей группы, Жень барзых и Стас Астахов. Мы вместе придумываем, чтобы можно было с этим сделать, как это аранжировать, вообще во что превратить. Часто какая-то другая, чужая музыка становится мощным источником вдохновения. Например, ты что-то слушаешь и думаешь, ничего себе, как же это сделано, интересно. Да, у меня тоже так часто бывает. Да, попробуй это каким-то образом повторить или понять, в чём секрет, почему такое интересный странный размер, что будет, если ты так попробуешь. Или, например, как вот делают хип-хоп современный с суперперегруженными бочками. Ой, да. Чего можно добиться из этого? И когда ты начинаешь это исследовать, мне кажется, не нужно бояться, потому что ты всё равно сделаешь что-то своё, вообще не похожее на то, от чего ты отталкивался. Но это может быть мощным источником вдохновения. Часто я гуляю, могу подслушать чей-то разговор, случайно, или услышать mm -hmm. какую-то строчку, или прочесть её, и она может очень сильно запасть мне в душу, и я потом с ней хожу с этой строчкой одной, и из неё постепенно рождается песня. и Но ну, часто это просто из идеи, а что будет, если попробовать сделать какую-нибудь там современную версию футворка? Футворк — это такой электронный стиль музыки. Что будет, если использовать mm -hmm. не те барабаны, которые там стандартно используются, а какую-нибудь другую драм-машину? Короче говоря, очень много разных мест, откуда может прийти воодушевление и вдохновение. Главное, мне кажется, не терять вот это чувство, что тебе так хочется, что ты не можешь не сделать. Да, соглашусь. А как продумываются тексты для вашей музыки? Ну, обычно это неотделимый один процесс от другого, сочинения песни и текста, это всё вместе. Обычно это из какой-то одной строчки всё рождается. Иногда бывает такое, что ты гуляешь сочиняешь песню целиком. Иногда на это требуются годы. Часто бывает так, с какой-то одной строчки, я, например, я стал думать, что много я слышу про то, что все жалуются на то, как им скучно. Особенно дети часто говорят, а, скучно, mm -hmm. а, развлеките нас как-нибудь будет нам очень скучно, да надоело, уж. очень скучно. И размышляя в этом, я придумал строчку, у нас есть песня такая на последнем альбоме «Скучно». Как раз там припев «Помогите нам скучно, мы не знаем, куда себя деть». А вот я слушал довольно много ваших песен, но мне особенно в душу запала песня «Комната». Можешь рассказать, как конкретно её вы сочинили? Мне кажется, что эта песня началась с того, что Женя придумала припев. Жень Борзых, солистка нашей группы mm -hmm. и соавтор наших песен. Она, мне кажется, пришла с припевом вот этим. Темноте, Когда ты мимо по и мы как-то там оформили это вокруг припева, и потом я стал думать, какие бы могли быть куплеты... И мне показалось, что очень классно, если это будет, не знаю, как это назвать, такой диско-хип-хоп, <laughs> диско-хаус-хип-хоп, mm -hmm. где будет под танцевальную прямую бочку из музыки, которая называется «Хаус». Будет при этом под нее речитатив. И мне очень нравятся песни, в которых есть диалог. Mm -hmm. И так эту песню мы дальше и как-то сочиняли, развивали. А, что? Ты будешь делать? Я волноваться за тебя. Ну а да, это как такой дурашливый тебя, и при этом разница, как все дурашливый, мне кажется, живой э, диалог двух людей, которые недавно влюбились друг в друга. Круто, да. А кто для тебя герой в музыке? То есть тот человек, который для тебя прям вот боженькая музыки в целом? Такого, чтобы был какой-то один боженька в моём мире музыки такого нету. но мне, например, нравится и с большим интересом я слежу за всем, что делает Дэймон Алборн. Это солист группы Блёр, Гориллос. О, Гориллос клёвая группа, да. Гориллос клёвая, ты и ничего. У него есть сольные альбомы, он записал несколько опер, он записывался с музыкантами в Конго, wow. он много чего делает, и меня как раз поражает его способность делать разные вещи и много работать, и всё время что-то придумывать новое, и при этом чувствовать себя в этом... Ты легко и радостно. А было ли у тебя такое вот состояние, как бы арт-блог, то есть когда вот ты пытаешься что-то писать, но вот прям не идёт и ничего не получается? У меня такое состояние было после выхода второго альбома нашего. Это было очень давно, в 2008 году. Есть такое понятие «синдром второго альбома», потому что первый альбом ты пишешь как бы всю жизнь. Все время, которое предшествует выходу твоего первого альбома, ты его сочинял, думал, готовился и так далее. Мне было 22 года, когда вышел первый наш альбом. Во втором альбоме мы обманули. Мы позвали просто очень много музыкантов, которые нам очень помогли и кучу всего создали вокруг этого. А дальше настал момент, когда надо было что-то придумать, чтобы тебя самого в первую очередь удивило. Для меня это до сих пор один из главных критериев оценки того, что мы делаем. Если ты сам, находясь в студии, вдруг удивился ничего себе, чего получилось. Вот уж я не думал, что такое будет. И это очень ценное чувство. Я за ним охочусь. И вот тогда у меня был, можно это так назвать, наверное, writer's block. Я не знал, чего бы сделать такое. Какие-то вещи, которые я поначалу сочинял, стали мне казаться повторением того, что мы уже делали. Но мы из этого очень классно, кстати, выпутались, потому что в тот момент мы играли втроём, и вот музыканты ёлочных игрушек, с которыми мы играли, они вдруг mm -hmm. сказали мне, а давай мы занимались до этого электронной музыкой, а давай попробуем сделать так, что мы все будем играть на живых инструментах. Никто из нас этого не умеет, но, возможно, И мы об этом публично скажем, что вот, смотрите, мы не умеем ничего, поэтому зрители на концертах не будут обманутыми. Но, возможно, из нашей страсти к тому, чтобы что-то сделать новое, получится что-то интересное. И поразительным образом так и получилось. Я это много раз потом замечал, и часто про это думаю, что появление каких-то новых инструментов и новых умений у тебя вызывает у тебя радость. Mm -hmm. Ты так рад тому, что ты что-то смог, что у тебя что-то получилось. И часто каким-то парадоксальным образом. Эта радость передаётся через музыку. Поэтому мы, mm -hmm. чтобы избежать этого writer's блока мы от эмбиента перешли к фактически дворовым песням, записанным под гитару. И это было очень освобождающе. Хотя и очень страшно, потому что когда есть много ожиданий от тебя, то ты очень волнуешься, если ты начинаешь делать что-то радикальное и кардинальное другое. Как Вы готовитесь к концерту, вы составляете программу, вот как подготовиться к выступлению? Вообще обычно, когда ты что-то делаешь, ты волнуешься, конечно же. При том, что я не знаю, сколько мы в жизни концертов сыграли, мы всё равно волнуемся, всегда переживаем. Ну, вообще, перед концертом вы репетируете. Для того, чтобы понять, что репетировать, вы обычно составляете какой-то трек -лист. Пытаешься найти баланс между некими своими хитами и тем, что тебе хотелось бы показать нового, тем, что тебе в этот момент хочется сыграть. Просто из-за того, что у нас много альбомов, я не знаю уже сколько, но ну, больше десяти, то у нас есть из чего выбрать. И я стараюсь так составить плейлист, чтобы песни составляли какие-то блоки из настроений, но чтобы они переключались внутри концерта. Я сам люблю такие концерты, и такие альбомы вообще, в которых есть переключения, и сменяются как настроение, mm -hmm. и сменяется и темп, и есть песни, в которых... Вы можете какие-то медленные танцы танцевать, а есть песни, в которых вы должны только скакать mm -hmm. и биться головой о потолок. Вот я стараюсь часто придумывать какие-то эти контрасты. Ну и бывает, что важные, большие концерты не могут чуть дольше длиться, и в них мы всегда стараемся продумать, что мы сыграем на пиисе, А иногда мы ещё продумываем, что будет, если вдруг люди настолько хотят нас видеть, что готовы нас ещё раз на бис вызвать, тогда есть некий супер-бис. И мы тоже про это стараемся заранее поразмышлять, чего там и как будет. И мы часто придумываем наши концерты так, чтобы они были уникальными. Потому что я вообще верю, что концерт — это самое ценное, что есть в мире музыки, потому что эта вещь неповторимая. То есть вы приходите один раз, и больше такого концерта никогда не будет. Mm -hmm. Поэтому мы постараемся придумывать вокруг этого всякое. Например, у нас бывают какие-то там видеообращения, мы делали концерты, которые выглядели как огромный спектакль. Круто. Мы играли концерты в лесу. Вау. Мы делали концерт для одного человека. Круто. При помощи одного стриминг-сервиса мы нашли человека, который слушал нас больше всего в этом стриминге. Ага. И потом сыграли для него наш новый альбом. Целиком это была девушка Катя. Мы с ней до сих пор дружим. И это было очень волнительно и невероятно, потому что на единственная сидела перед нами и впервые слышала эти песни, а мы их впервые играли. Прикольно, прям круто. И это было и поразительно, и трогательно, и, да, и страшно, и неловко, и классно. А, ну или, например, мы один раз делали, это я бы никогда, не, и никто из нашей группы никогда бы не хотели повторять, но мы делали один раз круглосуточный концерт. Ой! Это был очень тяжёлый, изматывающий опыт, но, конечно же, невероятный и очень классный. Прикольно! А вот есть песни, которые как бы тебе не очень нравятся, но из того, что они прям суперизвестны, и тебе приходится их играть почти на каждом концерте прям? Скажу так, я, наверное, очень счастливый музыкант или, может быть, очень самодовольный. Но нету песен группы СБПЧ, за которые мне стыдно или которые бы мне не нравились. А вот... Часто в песнях повторяется одна и та же строчка довольно часто. Бывает такое, то что вы устаете её прям петь уже. Вот. Уже выдохлись вообще, да. нету силы, и всё ещё надо да. её повторять и повторять. Ну, это один из каких-то наших, наверное, да, приёмов, когда ты что-то важное хочешь, как тебе кажется что-то важное донести до людей ты это повторяешь так чтобы мы устали повторять чего-то нет такого мне кажется не было иногда бывает что ты сбиваешься и забыл уже сколько раз повторил а сколько ещё осталось на по моему очень редко такое бывает. для нежных и трепетных для всех мягких сердцем для нежных трепетных для всех мягких сердцем до нежных трепетных для всех мягких сердцем до нешных трепетных для всех мягких сердцем до нежных трепетных для всех мягких сердцем потребных для всех мягких сердцем ты вечный взрыв. как происходит гастроли и туры у группы есть турменеджер это человек который занимается нашим расписанием и нашими концертами а обычно туры приурочены к чему-то в мире взрослых групп. Обычно они приурочены к юбилеям этих групп. Ага. То есть группы отправляются в свои 35 лет на сцене. Последний тур, предпоследний тур и так далее. У нас обычные туры приурочены к выходу альбома. Угу. Ты выпустил альбом, и после этого ты отправляешься играть эти песни для людей. Часто, когда тур, то концерт ставится подряд. И у нас, например, в ноябре была часть тура, когда мы сыграли за 10 дней 10 концертов. Это довольно тяжело. И, и изматывающе. Потому что обычно ты приехал в город, если вы рано приехали, то у вас есть возможность чуть-чуть поспать. Дальше вы едете на саундчек или интервью, Саундчек — это подготовка перед концертом, когда вы настраиваете свои инструменты. И дальше между саундчеком и концертом есть пара часов, которые обычно заняты тем, что вы даете какие-то интервью. Может быть, успеть пообедать. Потом Женя и я чуть-чуть распиваемся перед концертом. Потом вы, вы играете концерт, и либо у вас есть несколько часов, чтобы поспать, потому что рано вам вылетать в следующий город, либо вам надо в ночь ехать <laughs> куда-то, и тогда вы уже поспите там, где вы едете, в автобусе или в самолёте, mm -hmm. как получится. Вот. И это по-разному устроено у разных групп. Есть большие группы, которые едут в тур раз в пять лет. Не знаю, вот сейчас в туре Red Hot Chili Peppers. У них вышел альбом, и они на стадионах играют. А между этим они отдыхают и живут своей веселой, радостной жизнью. Круто. Да, это круто. Так как мы независимая группа куда меньшего масштаба, и в основном деньги мы зарабатываем, давая концерты, то у нас этот график чуть более рваный, но тоже, в общем, связан с новыми альбомами. И только что мы проехали большой тур по Европе, и сейчас у нас отрезки этих туров, они происходят месяц через месяц. Это у промоутеров называется «Нога», и вот у нас была, например, «Мартовская нога», это мы ездили по Европе, или «Майская нога», это мы отправились в Узбекистан, Казахстан, Кипр, Израиль еще несколько стран. В июле нас ждут страны Балтии, еще Хельсинки. а Это нога стран Балтии. Прикольно. Вот. Иногда у нас бывали большие туры по России и, Это довольно тоже изматывающее приключение, тяжёлое, потому что очень тяжело перемещаться, потому что Россия очень большая, и всё очень далеко друг от друга находится. Mm -hmm. И если говорить о концертах, то у нас были концерты очень разные. Мы выступали перед аудиторией в 30 человек, а иногда на наших сольных концертах было 4000 человек. И это всегда очень разный опыт, и всегда, несмотря на количество человек, очень может быть важным, ценным, пронзительным. То есть, в это всё не упирается в количество людей. Mm -hmm. Скорее, в твоё собственное ощущение на сцене и ощущение от людей. Понятно. Бывает такое то, что ты боишься выйти, вот стесняешься или поначалу стесняешься показать своё творчество миру. вот Как перебороть в боязнь сцены и стеснение в целом? А, боязнь сцены сложно. Ну, как перебороть, только опытом. А, я помню, когда я первый раз в жизни выступал своими песнями. Я очень волновался. Это был концерт, но ну, там, наверное, было, может быть, 100-150 человек. Я очень волновался и ходил три часа вокруг клуба и повторял тексты mm -hmm. судорожно, чтобы что-то не перепутать, не забыть и так далее. Боязнь сцены проходит от выступлений. Ты выступаешь, и постепенно ты привыкаешь к этому. И чем легче и свободнее ты чувствуешь себя на сцене, мне кажется, что тем более Больше вероятность, что ты сам получишь удовольствие от этого, а не будешь думать, ой, сейчас бы не забыть тут, сейчас вот надо. Mm -hmm. а, отчасти в этом помогают репетиции. Когда ты репетируешь, то ты понимаешь, что ты всё выучил, всё знаешь. А в моём случае там я знаю, что мне нужно где спеть. И я ещё играю на сэмплере, и там довольно много сложных переключений в течение каждой песни. Mm -hmm. Если я хорошо знаю, то я чувствую себя свободно. И когда у меня есть момент, я могу себя легко чувствовать на сцене и танцевать прыгать угу. и что угодно делать. В этом смысле репетиции очень помогают, конечно. А другая штука, да, это опыт. Ты его получаешь просто выступая. Но такого, чтобы я вообще легкий мандраж не испытывал, такого, наверное, не бывает. Мне кажется, что это как раз уже на грани с равнодушием. Мне не хочется становиться таким профессионалом, который с холодным носом выходит и что-то делает. Ага. Мне кажется, что страсть — это очень важная вещь в музыке. Да. Как ты относишься к критике тому, что там люди, допустим, в соцсетях пишут под вашими песнями что-то негативное? Как ты к этому относишься? Ну, во-первых, нас в основном всю жизнь очень хвалили. Это хорошо. В общем, ничего плохого в этом нету, да. Я согласен. Хотя и много тоже ругали, но я в основном... Комментарии я не читаю. Почему меня должно задевать То, что сказал какой-то незнакомый ну, мне да. человек, я совершенно не знаю. Никакие у него вкусы, ни что он вообще за человек, ни что ему нравится. Есть какой-то круг моих товарищей, чье мнение мне важно и интересно, я их спрашиваю. Есть какой-то круг музыкальных журналистов, которые, когда выходит альбом, они что-то пишут. В основном мои вкусы просто не сходятся с музыкальными критиками и моё понимание того, что мы сделали. В целом, ну, какие-то смешные комментарии мне иногда присылают. Но mm -hmm. в основном я ничего не читаю, потому что, наверное, я более-менее сам знаю цену тому, чего я сделал. И если ты в это веришь, что вряд ли другой, малознакомый тебе человек может тебя разуверить. Но, конечно, бывают вещи которые тебя задевают и обижают, особенно когда ты начинаешь этим заниматься. Так как я сам работал музыкальным критиком, uh -huh. я могу сказать, uh -huh. что я очень хорошо знаю, как приятно походя на отмашь кого-нибудь пнуть. Ну, я имею в виду в тексте каком-то, особенно если это какие-то недосягаемые для тебя далёкие, суперизвестные поп-музыканты. Uh -huh. ты можешь написать «Да, знаем мы этого Робби Вильямса». Это уже совершенно не то, конечно. И, uh -huh. Я прекрасно помню, как я в 19 лет такие рецензии писал, поэтому сейчас, читая рецензии, какие-то на нас такого типа. Я думаю, ну ладно, я знаю, как это сделать, <свят> я прекрасно <свят> понимаю. Вообще, это может быть очень полезно и ценно, но очень редко, когда так случается. Поэтому, наверное, я бы посоветовал особо не погружаться в мир комментариев и соцсетей. Будь с собой плевать, что говорят. Будь с собой плевать, что говорят. Будь с собой плевать, что говорят. Будь собой! Плевать, что говорят. Будь собой! А вот люди приходят на работу, в офис, у них есть рабочий день, рабочий график, выходные, отпуска. А как это у тебя проходит? Вот? Есть ли какое-то расписание там? Да, у меня есть расписание, и как, с тех пор, как у меня появилось расписание, моя жизнь стала намного лучше. До последнего времени у меня была студия, и я приходил туда каждое утро. Так же, как другие люди приходят на работу, я приходил на свою работу. И в зависимости от того, какие у меня есть в этот момент задачи или идеи, я этим и занимался. Если у меня не было никаких идей, то я садился и пытался разобраться в каком-нибудь инструменте или в какой-нибудь песне, как она сделана, пытался придумать что-то свое. То есть ты занимаешься либо тем, что ты знаешь, что тебе нужно сделать. Например, там я придумал какой-то кусочек песни, мне нужно подумать, какая могла бы быть, аранжировка, и чего-то сидеть, пробовать. Ты окружён кучей музыкальных инструментов, все карты тебя в руки, пожалуйста, только занимайся. И эта периодичность, она на самом деле меня очень спасает, потому что есть такая романтическая и, на мой взгляд, немножко вредная идея про ожидание вдохновения. Про то, что нужно долго ходить, и вдруг что-то такое произойдёт, какое-то дуновение свечи будут колыхаться вокруг тени, и вдруг вдруг что-то такое на тебя с это может быть очень разрушительно. Этого восторга можно добиться просто сидя и что-то делать. Это интересно самому. Mm -hmm. Так что я также хожу на работу. Чуть сложнее наша жизнь устроена в смысле отпуск или чего-то такого, потому что у нас много концертов, поэтому часто сложно что-то запланировать, потому что ты не очень знаешь, когда ты будешь свободен но сейчас мы стараемся всё, всё за несколько месяцев планировать и понимать что вот например август это месяц когда мы никуда не поедем а будем заниматься собой mm -hmm. сегодня сегодня у нас, сегодня и у нас кто был не живой станет живой. а вот как зарабатывают музыканты Можешь про это чуть-чуть рассказать? По-разному. Кто, как Но я могу рассказать про какой-то свой опыт. Есть несколько источников дохода. Первый для любых, мне кажется, кстати, по всему миру инди-музыкантов независимых. Давайте противоспоставлять это некой большой поп-музыке. Mm -hmm. Вот есть большие с лейблами поп-певцы и певицы. Uh -huh. А у них всё, наверное, по-другому устроено. В основном инди-музыканты зарабатывают деньги на концертах. И в зависимости от, просто от твоей популярности и востребованности только денег ты и получишь. Следующая какая-то статья наших э, доходов – это стриминг. То есть люди слушают нашу музыку, мы за это получаем так называемые роялти. Ага. Uh -huh. Это то, что нам перечисляют разные стриминги за то, что люди слушали нашу музыку. В зависимости от того, как много её слушают. И в зависимости от стриминга, потому что разные стриминги платят тебе разное количество копеек. В зависимости от стриминга ты получаешь какое-то количество денег. Ещё один источник дохода — это продажа песен в кино и в рекламу. Mm -hmm. Это тоже может быть довольно весомая часть твоей жизни, если ваша музыка вдруг каким-то образом полюбилась кинорежиссёром, продюсером и так далее. Uh -huh. Это может быть написание музыки специально для рекламы и кино. Наверное, из основного это как будто бы всё, больше ничего такого в голову не приходит мне, на чём бы мы ещё могли поднавариться, мои инди-музыканты. А есть какие-то моменты, которые тебя бесят в работе музыканта? Ну, прямо бесит. Это сильно очень слово, а что мне не нравится. Ну, что ты, когда ты на гастролях, ты не очень себе принадлежишь. То есть ты зависишь от других, и у тебя есть какое-то расписание, и очень сложно тебе выкроить время, чтобы куда-нибудь сходить погулять mm -hmm. или вообще посмотреть на город. Поэтому ты часто путешествуешь, и город, собственно, и не видишь. Часто тебе приходится ждать чего-то. Например, у нас давно нету лейбла, хотя для молодых артистов это может быть мощным как раз способом продвижения. Потому что у лейблов есть свои каналы рассказывания и сообщения о том, что появился какой-то новый музыкант, и у него есть какая-то замечательная запись. Но когда у нас был лейбл, то ты немножко зависишь от его расписания, и вот ты сделал запись например. Я это часто слышу от своих друзей, которые подписаны на какие-то лейблы звукозаписывающие компании. И они говорят, вот мы сдали запись, альбом, мы хотим его выпустить, но лейбл сказал нам, сейчас не время, у нас уже очередь, давайте выпустим через год. Я давно не был в такой ситуации, но меня бы она очень огорчила, потому что ты что-то сделал и хочешь это уже показать. И это довольно тяжёлое изматывающее чувство. Я его давно не испытывал, но хорошо помню. Угу. Вот мы поговорили, что тебя относительно бесит в работе музыканта. вот Есть вещи, которые тебе прям очень сильно нравятся? Слушай, мне примерно всё. Мне искренне нравится всё. И концерты, и запись музыки, и время, которое я провожу с друзьями в студии, оно невероятно ценно. Когда один подхватывает идею другого, это очень классно и ценно. Быть вместе со своими близкими друзьями на сцене, играть что-то вместе – это очень ценно. Одному что-то находить, делать какие-то открытия, сидя в студии или даже просто гуляя, это невероятно. Не знаю, мне всё очень нравится, даже удивительно. Я не перестаю удивляться, что я стал музыкантом и не перестаю благодарить за эту судьбу, что так вышло. Кто бы мог подумать? У нас есть рубрика, называется «Профессиональные слова». Можешь какие-нибудь слова... Сланг какой-нибудь музыкальный, про него рассказать что-нибудь. Сейчас вспомню какие-нибудь... Ну вот, из чего состоит, например, концерт. Перед концертом есть санчек. Это когда группа без зрителей, до их прихода, на сцене настраивает инструменты, настраивает свои мониторные системы, чтобы себя хорошо слышать. Звукорежиссёр настраивает звук в зале. Есть в связи с этим же такой термин «бэклайн». Это всё звуковое оборудование, которое нужно для концерта, все колонки, усилители и так далее. И часто, например, на концертах каких-нибудь очень громких металлистов не хватает им количества давления на зрителей, mm -hmm. поэтому они просят довести им бэклайн. Mm -hmm. Ещё, например, есть такая штука, называется мониторинг. Тоже, если мы говорим про концерты. Все колонки в зале, они направлены к слушателям. То есть слушатели всё классно слышат, а люди на сцене, если они просто так стоят, ничего не слышат, хоть и играют. И это очень сложно и неудобно, <связать> как играть, если ты ни черта не слышишь. Поэтому бывают специальные мониторы. Это либо колонки, которые часто разложены на сцене, и у каждого музыканта есть свои такие колонки-мониторы, и он там настраивает, что именно он слышит. Uh -huh. То есть может каждую колонку из этих отдельно настроить, сколько там будет разных инструментов, сколько баса, гитары, синтезаторов и голоса. Uh -huh. А иногда, и, например, этим пользуемся мы, и это чуть более удобно, потому что ты слышишь изолированный звук, есть ушные мониторы. Это наушники, у которых есть специальный передатчик, и там ты тоже набираешь себе количество инструментов, и оно может сильно отличаться от того, что люди слышат в зале. Например, мне для пения нужно больше слышать баса. И я поэтому ввожу его громче, чем он должен быть в миксе в зале. Но я делаю для себя такие индивидуальные настройки. Mm. Это всё называется мониторинг или просто мониторы Прикольно. Согласен, это полный прикол. Да, это прям круто, да. Так, что ещё бывает связано с концертом? Ну, вот такой термин. Мы это называли «супер бинго бис». Когда, когда уже был один бис, ты его сыграл. и Но такое невероятное ощущение. Ты чувствуешь, что и у зрителей, что после того, как вы ушли со сцены, вы понимаете, нет, ещё что то не хватило. И тут вот начинается супер-бинго-бис, вы выходите и ещё что-нибудь играете. И ещё из того, что сразу в голову приходит, есть очень часто используемый в музыке приём модуляция Один из приёмов, как подстегнуть музыку, музыку. То есть вот песня вся в какой-то определенной тональности. Тональность определяет, какие именно ноты можно использовать внутри этой композиции. Это такое как бы правило, согласно которому ты должен действовать внутри песни. Но часто, чтобы подстегнуть композиции, чтобы было ощущение развития, например, у припева с ним происходит модуляция. В песне «провал» это есть точно. То есть припев пелся в одной тональности, а дальше он тон или полтона, иногда может быть даже больше, повышается. И есть ощущение, что песня ещё быстрее полетела, то есть вы поёте более высокими голосами, инструменты играют другие аккорды, и от этого есть ощущение, что как будто бы она и так уже неслась, и вдруг ничего себе ещё какое-то развитие ещё дальше вперёд. Это называется модуляция. Довольно известный распространённый приём. Круто. Ну, и инструменты, как мы называем синтезаторы, это синты или синтики. И вот я расскажу, как у барабанщиков, когда у них делают саундчек, когда они каждый барабан отдельно звучит, То есть, например, есть напольный бас-барабан, есть тома, который чуть повыше, есть так называемые рабочий или снэр, есть тарелки. А есть момент, когда уже все эти барабаны настроил звукорежиссер, он говорит «Ну, теперь давай всю кухню». Вот всей кухней называется, когда барабанщик играет по всем барабанам, настраивая их, и звукорежиссер ищет баланс. Круто. Спасибо большое. Я думаю, на этом всё. Мне очень понравился выпуск. Я чуть-чуть волновалась, но все получилось очень круто. Спасибо большое. Спасибо тебе, я тоже чуть-чуть волновался, но получилось вроде зашибись. Мы начали громко, качают колонки В такт качает пол головой Пусть от радости трёт перепонки В нижний брейк спустился другой, дрошит В нетерплении хвосту люсы, медведь приветствие сделал козу, коза В такт чешет носы козлят, что ритмично лакают Росу, хеноту по нраву пришелся наш бит Читку мою уважает кабан Навстречу гитаре синица летит Полевка идет на таран-парабан Когти и морды, крылья лапы Бои, удары, чилик, одежествы, стоны и пень И место спасибо скрапы, это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 звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору лизи Марантиди, продюсеру Алибус Лаевой, прошифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Бороненко и студии Каворкаст. Меня зовут Катя Лам. До скорого! У нас сегодня будет крутая вечеринка, такую вечеринку мы с вами проведем еще не раз. Еще не раз.